Глава вторая. По голове туле бьют молотом, то ли ввинчивают в неё бурав, то лижимают её тисками. Не знаю, что именно с ней делают, но страдание всё сильнее и сильнее. Я ничего не вижу. Есть только боль, оглушающая, ослепляющая, заслоняющая весь мир завесой белого шума. в кавычках. Хочется только одного, чтобы это прекратилось. С трудом приоткрываю слипшиеся веки. Всё вокруг качается и кренится. Накатывает дурнота. И я снова закрываю глаза. Боль такая, что я почти слышу её. Да, Скорее молод. В голове у меня словно забивают сваи. Даже дышать мучительно. Каждый вдох будто обжигает горло. Попытка пошевелиться вызывает раскалённую до бела вспышку в мозгу, которая прокатывается по всему позвоночнику. Шум вроде бы стихает. Я открываю глаза и жду, чтобы всё вокруг перестало кружиться. Я лежу на полу, неудобно скрючившись. Одна рука затекла, ноги выше колена протестующе ноют. Скребу пальцем по полу. Дерево, ковра нет. Значит, я в холле у лестницы. Не удержалась на ступеньках. А где же Джоана? Уже ушла на работу. Я перекатываюсь на бок, высвободив бесполезно болтающуюся будто резиновую руку. Что всё-таки случилось? Почему я здесь? Почему сестра мне не поможет? По венам холодной струёй ужаса разливается адреналин. У нас что, опять вышла стычка? Я внутренне съёживаюсь от осознания своей вины и спускаю стон. Виновата, конечно, только я. Зажмурившись, я пытаюсь глубоко дышать, вопреки боли и дурноте. Но внутри черепа вновь начинает стучать молот. Я открываю глаза, моргая от яркого света. Грохот не прекращается. Нет, это не только у меня в голове. Это где-то снаружи. Снаружи? Меня вдруг сковывает страх. Сердце в груди колотится, как бешеное. Снаружи. Я вспоминаю теперь, почему я здесь, на полу. Почему у меня всё болит? Это стучат пучки. в дверь убийца вернулся я заставляю себя сесть голова раскалывается от боли горло дерёт от каждого вдоха убийца здесь он колотит в дверь из последних сил я ползу на кухню нужно найти Жуанну вчера она пострадала и сегодня моя очередь её защитить На стене кухни висит телефон. Рвану в длинный витой шнур, я сбрасываю вниз трубку. Нужно позвонить в полицию, но рука, на которой я лежала, по-прежнему отказывается слушаться. Кровообращение еще только восстанавливается. Я кое-как пытаюсь набрать номер. Горячие слезы застилают глаза. И тут я вижу Джоанну. Она лежит на полу, спиной ко мне, в тёмной луже. Царапая ладони и колени осколками, я ползу туда каждой клеточкой тела, моля об одном: Господи, пожалуйста, пусть только окажется жива, Господи. Пол липкий на ощупь, и Джоанна лежит, не шевелясь. Я трогаю её за плечо, потом касаюсь лица. Кожа холодная. Я снова хватаюсь за телефон. Длинные гудки. Наконец, словно доносящийся издалека голос. Полиция, быстрее, прошу вас, хриплю я в трубку. Грохот снаружи всё сильнее, словно дом пытаются взять штурмом. Я пытаюсь поднять голову Джоанны, лежащую на твердом полу в засохшей крови, к которой прилипли светлые завитки волос, но не могу. Слишком тяжело. Пальцы натыкаются на что-то холодное и острое, и ладонь инстинктивно сжимается вокруг оружия. Я больше не позволю причинить нам вред. Когда дверь, наконец, улетела, распахивается, не выдержав напора. Я лежу, прижимаясь к сестре, пытаясь влить свою жизненную силу в холодное неподвижное тело. Стекло хрустит под ногами. Голоса мужские и один женский. Я вцепляюсь в Жуанну, скуля от страха. стыдно так вести себя рядом с мёртвой, но я не хочу умирать. Я ещё почти и не жила. Сюда, произносит один из мужчин. И я вздрагиваю. Все мои чувства обострены до предела. Слышится шурканье по паркету, и мои пальцы вжимаются в металл. Я больше не позволю причинить нам вред. Боже мой, всклицает кто-то, голос кажется мне незнакомым. Уберите его. А этот я не знаю. Снова шум шагов, потрескивание рации. Сара, вас ведь зовут Сара, так? Мягко обращается кто-то ко мне. Женщина. Подняв лицо от волос Джоаны, я сощуриваюсь. Полицейская униформа Слава богу. Скажите, Сара, в доме есть ещё кто-нибудь? Я облизываю растрескавшиеся губы. На нас напали. Мужчина говорить больно. Вчера вечером. Женщина оборачивается, за ней стоит ещё один полицейский с широкими плечами. Кивнув, он выходит из кухни. Я слышу, как он открывает и закрывает двери, тяжело вступая, поднимается по лестнице, потом сдвигает в сторону створку шкафа в комнате Жуанны, там надо дёрнуть и приподнять. Всё чисто, доносится сверху. Где-то вдали слышны сирены. Снаружи звучат новые голоса. Голова раскалывается. Вокруг всё плывёт. Меня рвёт на пол прямо под ноги. Судороги боли волной прокатываются по всему телу. Сейчас, Сара, мы вызовем помощь. Женщина поднимает рацию к рту. Совсем молоденькая. На лице не видно ни единой морщинки, даже без макияжа. Волосы светлые, но отросшие корни выдают естественный цвет. Фигура скрыта мешковатой униформой. С внутренней стороны запястья мелькает небольшая татуировка ангельских крыльев. Кто-то, подняв телефонную трубку, говорит в неё: "Всё нормально, мы уже на месте". Снова шаги. Вернувшийся, широкоплечий полицеймен оглядывает кухню, и его глаза останавливаются на мне. Он расставляет руки, словно приближаясь к загнанному в угол зверю. Так, Сара, произносит он мягким убеждающим тоном. Положите-ка ножик. Женщина-полицейский отступает на шаг, только теперь, увидев, что у меня в руке, я освобождаю нож с розовой ручкой из-под волос Жуанны и замечаю на нём засохшую чёрную кровь. Её кровь. Нож выпадает у меня из руки, и меня скручивает новый приступ, хотя рвать уже нечем. Вот так умница произносит Здоровяк, словно я маленькая девочка. Сирены смолкают, дом наполняется новым шумом шагов, новыми голосами. Люди в форме, полицейские, парамедики застывают в дверях, глядя на меня и Жуанну. Их лица бесстрасны, но я знаю, о чём они все думают. Что это я убила свою сестру?